Шпионы-парашютисты После окончания Второй мировой войны отношение Уинстона Черчилля к Советскому Союзу, бывшему союзнику по антигитлеровской коалиции, из вынужденно миролюбивого превратилось в откровенно агрессивное. Первым симптомом рецидива застарелой советофобии стала активизация разведывательной деятельности английской Secret Intelligence Service. В декабре 1946 года член кембриджской пятерки советских разведчиков Ким Филби был назначен главой резидентуры английской разведки в Турции с центром в Стамбуле, откуда проводились основные шпионские акции против СССР и социалистических стран Восточной Европы. Новоиспеченный резидент должен был подготовить почву для реализации операций по проникновению вглубь. Этим термином Руководство британской разведки обозначило план по засылке шпионов в Грузию и Армению через турецкую границу. Направляя небольшие группы агентов-нелегалов на короткие сроки, 6-8 недель, британская разведка собиралась изучить возможность длительного нелегального пребывания своих кадровых разведчиков в Ереване и Тбилиси. Если бы пробные вылазки прошли гладко, то со временем англичане намеревались создать постоянную агентурную сеть в Закавказье. Об этих долгосрочных целях английской разведки, как и опробной засылке лазутчиков, Филби незамедлительно проинформировал Московский центр. Сталин с интересом отнесся к информации, взял под личный контроль проведение мероприятий, препятствующих инфильтрации вражеской агентуры в южные регионы СССР. По его замыслу, Громкий провал первой же операции по заброске боевиков заставил бы не только англичан, но и их партнеров-американцев отказаться от дальнейших планов засылать к нам нелегалов на длительное оседание. В первой декаде апреля 1947 года Филби, генерал Тефик Бэй, глава Турецкой службы безопасности и двое молодых грузин выдвинулись в район турецкой деревни Пазов, что напротив грузинского города Ахалцихи. После проверки оружия и снаряжения, которым их снабдили в Лондоне, грузины двинулись в сторону границы. При свете луны Филби отчетливо видел, как упали оба грузина, сраженные автоматными очередями пограничников. Демонстративная ликвидация лазутчиков заставила руководство британской разведки навсегда похоронить идею заброски своей агентуры на территорию СССР, чего, впрочем, нельзя было сказать об их американских партнерах. В начале 50-х годов политическое руководство США испытывало жестокий дефицит в информации о положении дел в экономической и военной отраслях СССР. Восполнить этот пробел, и в этом ни у кого на капиталистском холме не возникало сомнений, можно было лишь с помощью разведывательных акций. С приходом в Центральное разведывательное управление энергичного и предприимчивого Алена Даллеса, деятельность этого ведомства резко активизировалась. Учитывая провальный опыт английских коллег, шеф ЦРУ сделал ставку на переброску агентов-нелегалов не по земле, а по воздуху. Активную помощь американцам в этом вопросе стал оказывать опытный специалист по России, ас шпионского промысла, шеф западно-германской разведки Рейнхард гелен Первыми агентами, засланными на территорию СССР, были Виктор Воронец и Александр Ященко. Дезертиры. 43-го года служившие в так называемой Русской Освободительной Армии, перешедшего на сторону врага генерала Власова. Местом их назначения был Минск, в район которого 18 августа 51-го года они были выброшены на парашютах с американского военно-транспортного самолета, взлетевшего с секретной базы в Салониках, Греция. Лазутчики были экипированы миниатюрными радиопередатчиками, складными велосипедами чехословацкого производства, они продавались в СССР, пистолетами «Парабеллум», а также получили по 5000 рублей, кожаный кисет с золотыми царскими червонцами и несколько пар советских часов на случай подкупа. Но недолго музыка играла. Афинский радиоцентр принял от парашютистов лишь сообщение о благополучном приземлении. Затем связь прервалась. Через три месяца все наши центральные газеты сообщили о поимке двух американских шпионов, которые по приговору суда были расстреляны. Тем временем с аэродрома в визбадане ФРГ поднялся еще один военно-транспортный самолет докота американских ВВС и взял курс на Кишинев. 25 сентября 1951 года оперативный дежурный Министерства госбезопасности Молдавской ССР, принял телефонограмму из штаба ВВС Приднестровского военного округа. В 2 часа 24 минуты стационарные посты ВНОС, воздушное наблюдение, оповещение и связь, зафиксировали появление воздушного судна неизвестной принадлежности с погашенными бортовыми сигнальными огнями. На большой высоте оно двигалось в направлении Кишинева. В районе Каушаны-Бендеры самолет резко снизился, сделал круг, и, набрав высоту, удалился в сторону Черноморского побережья. Поднятые по тревоге истребители-перехватчики настигли нарушителя. На предупредительные сигналы он не реагировал, и в 2 часа 58 минут был атакован. Резко снизившись, с горящим левым крылом самолет упал в море. Координаты 31 градус 2 минуты восточной долготы и 44 градуса 56 минут северной широты. Держал курс на Зюит пилот выпрыгнул с парашютом в море и был подобран экипажем сухогруза «Жолио Кюри». В ходе допроса пилота, проведен с привлечением переводчика немецкого языка, установлено, что в вышеуказанном районе снижения самолета была произведена выброска одного парашютиста. Через час после поступления телефонограммы в Министерство госбезопасности Молдавии парашютист в ходе физического прочесывания местности силами личного состава ряда подразделений двух мотострелковых дивизий, был пленен. Им оказался 25-летний Константин Хмельницкий. Несмотря на молодость, это был стрелянный воробей. В возрасте 15 лет он поступил на службу к немцам, оккупировавшим его родное село Вилюйки, что под Минском. В 1943 году за заслуги перед Фатерляндом был зачислен в батальон СС, в составе которого воевал против англо-американских войск в Италии после капитуляции гитлеровской Германии перебрался во Францию, где поступил на учебу в Сорбонну. Так ему стало известно, что в своей оккупационной зоне на территории Западной Германии американцы вербуют молодых русских и украинцев для выполнения спецзаданий в СССР. Без сожаления он оставил учебу в университете и поступил в разведывательно-диверсионную школу, расположенную в небольшом городке Именштадт. При выпуске Хмельницкий, получивший оперативный псевдоним «Солист», был представлен лично Гелену как наиболее перспективный агент-нелегал. В начале октября 1951 года солист установил связь с американским разведывательным центром на территории ФРГ и сообщил, что приступил к выполнению задания. Вслед за этим на его хозяев обрушился водопад разведдонесений, который не иссякал около трех лет. Согласно радиограммам, солист разъезжал по всему Советскому Союзу создавая ячейки недовольных для последующего проведения террористических и диверсионных акций, похищение документов из советских учреждений, распространение слухов, компрометации советских и партийных должностных лиц. Кроме того, регулярно выезжая в Свердловск и Челябинск, агент собирал сведения о промышленных объектах Атоммаша. Затем в обусловленные тайники аккуратно закладывал пробы земли, воды и веток кустарника взятые вблизи атомных предприятий. Разумеется, все эти закладки были абсолютно нейтральны, что дезориентировало и сбивало с толку американских операторов. Тем не менее, передаваемые солистам материалы настолько впечатлили Алена Даллеса, что он лично поздравил гелена с успехом. И вдруг, как гром среди ясного неба, в июне 54-го года отдел печати Министерства иностранных дел СССР Организовал специальную пресс-конференцию для 200 иностранных журналистов, аккредитованных в Москве. В зале, ярко освещенном Юпитерами, за столом, на котором аккуратно была разложена шпионская экипировка, парашют, американский радиопередатчик, пистолет, топографические карты, мешочки с золотыми царскими червонцами, ампулы с ядом, восседал солист, он же Константин Хмельницкий. Отвечая на вопросы репортеров, он заявил, что с 1945 года он был агентом советской военной контрразведки. По ее заданию влился в среду перемещенных лиц, чтобы быть завербованным американскими охотниками за головами и в дальнейшем пройти подготовку в разведывательной школе. После этого двойной агент сделал свое самое сенсационное заявление. Три года он успешно вел радиоигру с американцами, передавая информацию, подготовленную органами госбезопасности СССР. По его словам, игра велась настолько продуктивно, что на основании полученных в ходе нее инструкций и запросов были раскрыты многие планы ЦРУ. Конфуз был так велик, что канцлер ФРГ Конрад Аденауэр отдал приказ Геллену прекратить парашютные операции против СССР. Однако ЦРУ спорадически продолжала заброску агентов заручившись дружеской помощью Гелена. Вслед за этим, что со временем превратилось в правило, в советской печати сообщалось о поимке очередных парашютистов. Например, американской группы под кодовым названием «Квадрат Б-52» в составе Ахримовича и Славного, арестованных под Киевом в 1954 году. Всего в 1951-1954 годах советской контрразведкой было обезврежено около 30 шпионов-парашютистов большинство из которых по приговору суда было расстреляно. Уцелевшие агенты использовались в радиоиграх, которые разоблачали планы и намерения ЦРУ. В 1956 году с наступлением эры самолетов-шпионов У-2 ален далис а за ним и другие руководители разведывательных служб стран НАТО, отказались от засылки шпионов-парашютистов на территорию Советского Союза.